Анекдот 8. Первомайский парад на Красной площади. Праздничная речь автора. Светская хроника о рауте 2 мая у Нади. О том, как именно плакала Аня. Черновик чувств. Решительное объяснение. Аркадию очень мешает его весьма широкая эрудиция. Он смущенно цитирует Мандельштама. Героиня говорит о своей любви и пишет венок сонетов. В анекдоте автор применяет некий весьма любопытный прием показа вещей, заключающийся в том, что вещи изображаются в среде, и им наиболее свойственной. Именно таким образом описаны анчоусы в уксусе и с пряностями. Аркадия и Марианну это очень забавляет. Настал праздник Венеры, высокочтимый по всему Криту. От удара по белоснежной шее падают коровы с кривыми золоченными рогами. Задымился на жертвенниках Ладан. Пигмалион стоит перед жертвенником Венеры и робко просит великую богиню дать в жены ему девушку, похожую на изваенную им статую, не решаясь просить себя в жены саму статую, изваенную из слоновой кость. Когда оранжевые лучи солнца вычертили в голубом небе острый треугольник, в знак божественной милости трижды вспыхнул на жертвеннике огонь, и к небу поднялись витые сиреневые струи дыма. Снова склонился художник над своей статуей, и пальцы его прикоснулись к ее груди. Нежнее становится от его прикосновения кость статуи, становится она темнее и мягче, как размягчается под горячим солнцем геметский воск, из которого делают красивые изделия. Изумленный, не решаясь предаться обманчивой радости, счастливый и влюбленный пигмалион снова робко дотрагивается до потемневшей слоновой кости и чувствует, как под его испытующими пальцами вздрогнули и забились поголубевшие вены. Великолепный задумал пигмалион любимую девушку. Великолепной ожила она под его прохладными и искусными пальцами. Метаморфозы. 1 мая я громко говорил Марианне. В нынешний век честные и серьезные ученые тратят свои убеждения как рантье. Они расходуют только проценты с принципов. Остается основной капитал. И при благоприятных обстоятельствах они вновь обретают новую ренту. На представительство они субсидируются социалистическим государством. Представительство ⁇ это новые принципы социалистического реализма, а основной капитал ⁇ это серьезные старые исследования, материалы и сочинения. Но есть авантюристы, которым кроме мифических процентов с несуществующего капитала терять нечего. Я продолжал свою майскую речь. Пролетарии ⁇ это именно тот класс, который в революции ничего не теряет, кроме цепей своих. И ему нечего терять более. Ну, да это вы все сами знаете. У него нет ни Эдемовых яблок, ни галстуков. Но что делать тем, у кого есть музеи с мраморами Проксителя и библиотеки с книгами Стерна, Олешей и Митерлинка? Проксителя он, правда, взял. У них есть такая статья о классическом наследии. Но вот Метерлинка не берет, и Федора Сологуба не берет, и Луисе Лина, и Марину Цветаеву, и Матисса тоже не берет. А тех, кого взял, он переделывает по-своему, и получается пролетарское подобие. Очень хорошо, прекрасная дама была невестой. Потом она стала проституткой. Потом она вообще умерла. Причем, заметьте, только в восемнадцатом году, в черный вечер с белым снегом. Я настаиваю на этом. Знаете, когда над этим грустно издевался Блок, это было грустно и мило. Потому что, когда издеваешься над собой сам, что не говорить, это, батенька мой, грустно и мило. И рефлексия. Но когда мы издеваемся над этим, да еще цитируем из какого-нибудь сочинения о прибавочной стоимости, то уж, простите мне, любезнейший, отвратительно это у вас получается. Пролетариат не делает искусство по своему образцу. Добро бы он делал мужественное и решительное искусство, Но он почему-то делает какие-то странные вещи, похожие на него подвыпившего и всегуба улыбающегося, и какая-то странная скоморошья подпись подо всем этим искусством. Знаете, «Эх, сплясал бы я комаринского, братц!» Или такая «Вот те и конституция!» Зачем это? Зачем эти привязанные к ушам губы? и столько пузатого, глупогубого оптимизма. Зачем двенадцатиэтажному жесткой конструкции дому колонны с каримскими капителями? И зачем, боже мой, зачем же, наконец, улыбался спартанский юноша, когда лисица под тонкой туникой прогрызла кожу и мышцы его живота? Марианна долго смеялась над моим праздничным выступлением, и плакала долго и тихо. Вечер был удивительный, синий и черный, похожий на обложку охранной грамоты и на пограничный столб. Он свободно входил в открытые окна, останавливался у приотворенной двери и повисал на раскаленных кончиках папирос суперматически двигавшихся в темноте. Краски и линии за окнами превращались в звуки. С наступлением темноты они интенсивнее оживали и, не слушаясь, прыгали по улицам, сталкиваясь друг с другом и друг другу мешая. Ощущение вещей от глаз переходило к ушам. Тост был великолепен. Мы пили за сладостный вояж на цитеру. Боже, как все были милы и трогательны! Все непременно желали нам счастья. Тогда я сказал, что нашу дочь будут звать Натальей Аркадьевной, и что у нее будут хорошие манеры. Марианне очень понравилось это соображение. Она сказала, что мы не отдадим маленькую Наташу в полную среднюю школу, потому что нам не нравятся здоровые и жизнерадостные социалистические дети, не знающие ужасов крепостничества. Аня слегка опьянела и заплакала. Она незаметно прошла в кабинет Александра Степановича и плакала там. Меня это очень расстроило. Я тихонько постучался к ней и тотчас же увидел лежащие на ковре два больших пепельно-голубых глаза. Они двинулись. Я сказал «Не надо, Аня, не надо». На секунду глаза пропали. Один появился на мгновение раньше второго. Я повторил тихо «Аня, не надо». Глаза заплыли куда-то за слезы и неожиданно переместились, вздрагивая на спинке дивана. — Ну, пожалуйста, — сказал я и ласково провел ладонью немного выше глаз. Здесь были волосы. Глаза стали пропадать все чаще и чаще, и волосы мелко вздрагивали у меня под ладонью. Я тихо просил. — Ну, не надо. Ну, пожалуйста. Аня. Ей было очень жалко недавно застрелившегося Коку Кобальта и Нику Никель, его подругу-вдову. Жалко свое косо складывающееся двадцатилетие. Жалко Женю и его глупую историю с корочкой. Наверное, даже нас с Марианной ей было жалко. Я очень хорошо понимал ее, конечно, жалко. В таком положении мне было бы очень грустно думать о Коке, Нике и обо мне с Марианной. Потом она долго и медленно утихала. И только иногда вдруг побольше глотала воздуху на короткий и влажный всхлип. Марианна поцеловалась с Женей и закричала ему. — Теперь ты, пожалуйста, не позабудь. — Женя, дай-ка мне брать с печенья. Ты очень хороший, Женя. — Ни! — Эй, ты! — Конечно, ты! Аня сильно курила и как-то... Здорово и очень красиво проглатывала дым. Во всяком случае, назад он не возвращался. Что с ним она делала, я не знаю. Марианна уверяет, что это был фокус. Марианна хотела отрезать Надину косицу. Женя говорил ей, что это неприлично, потому что у Нади от этого непременно испортится цвет лица. Но Марианна не слушала, потом послушалась. Потом отняла у меня папиросу, Я обожгла пальцы. Упала она с девятого или даже одиннадцатого этажа и сразу притихла. Аня так здорово заглотила дым, что Марианна восхищенно замерла, в тайне и с тревогой надеясь, что он появится откуда-нибудь из заниного уха как это иногда бывает у Аркадия или у папы, после того, как они жестоко настаивают на том, чтобы она положила на грудь им свою руку и закрыла глаза. Марианна очень расстроилась и стала серьезной. Она оглянулась, потом тихонько прошла в соседнюю комнату, сразу изменившаяся и заметно выросшая. Я решительно пошел за ней. «Наконец, должно было случиться...» окончательное объяснение. И только сейчас. Ни за что завтра. Я не давал себя успокаивать. Я сильно нервничал. Стыли пальцы и под воротничком лихорадил пульс. Ее часы сильно стучали в темноте. Она позвала меня. Потом тревожно спросила, что с вами. Я молчал. Я ее не видел. Я же был виден отчетливым и черным металлическим силуэтом в окне. Вероятно, она сидела на диване. Тихо и тревожно она спрашивала, что, что с вами? Марианна, — попробовал сказать я. С голосом случилось что-то странное. Он взвился в воздух и скатился с лестницы. — Марианна, — сказал я, — я люблю вас и очень удивился. Часы ее громко стучали, заглушая мои. Неожиданно я услышал ее движение и неправильно объяснил его. Изредка я слышал ее дыхание. Больше о ней я ничего не знал. Тогда я опять сказал «Я очень люблю вас». Часы забились быстрее. Глухо вздохнул диван. Теперь я сильно нервничал. Она не шевелилась. Она зажала рукой часы, но тиканье просачивалось сквозь пальцы и падала на пол. Я понял, что она тоже нервничает. И не выдержал, и подошел к ней. Она оказалась гораздо дальше, чем я ждал. Оказалось, что она лежит. Я прикоснулся к ее ногтям. Тотчас же отпущенные часы треснули и затрещали настойчиво и громко. Я испугался. Мне показалось сердито. — Марианна, — сказал я и тихо повторил, — Марианна. Я чувствовал на своих пальцах часть овала и треугольник ногти Марианны. И тотчас же я вздрогнул, вспомнив, что у Мандельштама в одной из его статей сказано «Революция в искусстве» неизбежно приводит к классицизму. Марианна поняла. Но я не сказал ей этого. Я сказал только «Я люблю вас, Марианна. Любите ли вы меня, скажите? Любите ли вы меня, Марианна?» Она уже была в поле, когда я только еще выходил из лесу. А сзади, за нами быстро и избивчево, наступая на листья и хрустя в кустарнике, шел дождь. Вдруг она побежала. От неожиданности я бросился за ней, Потом удивленный остановился, но Марианна бежала, и ветер приклеивал языки платья к ногам. Потом она обернулась, и ветер вскинул нимбом ее волосы. Тогда она закричала, пошатываясь от усталости и ветра. «Я очень, очень люблю вас, Аркадий! Я очень люблю вас!» И тихо добавила, «Ну, конечно!» Часы стучали очень громко и фальшиво, и, наверное, их слышали Надя с Женей, потому что Женя сказал «Надя, не пейте водку, а то папа скажет Стеши. Вдруг мне захотелось начать все сначала и впервые рассказать Марианне о том, что я очень люблю ее. Потом я вспомнила о статье Мандельштама, в которой говорится о том, что мы свободны от груза воспоминаний и что не стоит создавать никаких школ и не стоит выдумывать своей поэтики. Это было, конечно, важнее моего признания, хотя я знал, что задние эти слова Мандельштам должен стать моим врагом на всю жизнь, ибо я не верю в то, что не стоит выдумывать своей поэтики и не стоит создавать своих школ, но я опять не сказал этого. Я сказал только, Марианна, не надо так долго мучить друг друга. Как это хорошо, что вы любите меня, Господи, как хорошо! Но потом подумал и все-таки добавил, вы знаете, мне показалось даже, что, может быть, действительно не стоит создавать своих школ, Марианна. Она ничего не ответила. И вдруг блеснула выплеснутая, и брызнула такая радость, что мы, испуганные, отскочили в сторону, но вода разбилась в дребезги, и брызги ее целым ведром опрокинулись на нас. От удивления мы даже не отряхнулись и стояли мокрые и растрепанные. Когда мы огляделись по сторонам, самым удивительным оказались воздух и дома, не принимавшие в нас, Ровно никакого участия. Вначале это даже обидело немного, но потом, когда я увидел наполовину отвалившийся карниз у фиолетовой тени большого зелено-желтого дома, на который показала мне Марианна, я понял, что это, конечно, не так. Под карнизом стоял аквариум, и в нем плавали золотые рыбы. А на двери дома висела большая стоптанная подкова, Среди руин велось неровное ожерелье плюща. Часы куда-то пропали. Я пробовал нащупать их слухом и не мог. Георгика кончилась. Я опять разнервничался. Затикал пульс, перебивая часы и глухо ухая в уши. Я испуганно переспросил. — Это правда, Марианна? Она была очень серьезна. — Ну да и пояснила, — Ну, конечно, я люблю вас. Мы совершенно не знали, что делать. Как волновалась Марианна. Дыхание выпадало из ноздрей маленькими упругими резинками, и глухо стукалось о Господи! Да ведь она может заплакать с тревогой, — подумал я, и в то же мгновение понял, что она вздрагивала и тихонько тряслась, похожая на тоненькую отпущенную пружинку. У меня защемило сердце от горя, и я глотнул ее губы. Она испуганно отпрянула и вдруг успокоилась и неумело обернула руками мою голову.